Глава четвертая Мой полет был неописуемо прекрасен, но вместе с тем и крайне утомителен. Я любовался с высоты птичьего взгляда темным массивом далекой земли, смотрел на россыпь огней какого-то, без сомнения, крупного города, расположенного совсем рядом с домом Данмара, ловил воздушные потоки и катался на них будто на крутых горках. Однако уже в первые 10 минут полёта свинцовая усталость начала опутывать верхнюю часть моего тела, и своей тяжестью она принялась постепенно разбавлять ту слепящую радость, что овладела мной. Спустя ещё столько же мышечное напряжение уже породило сильное жжение, которое недвусмысленно намекало, что долго в таком темпе я не продержусь. В конце концов стало сложно даже просто парить, не говоря уже о том, чтобы делать усиленные взмахи. Поэтому Как бы мне того ни хотелось, но все же пришлось повиноваться требовательным позывам уставшего организма. Я начал медленное снижение, растопырив огромные крылья. Начал, чтобы мгновением позднее, осознать, что я не имею понятия, куда мне следует лететь. Окрыленный в прямом смысле этого слова эйфорией, я совсем не подумал о том, как буду возвращаться. И теперь слепо шарил глазами по окружающей меня темноте, пытаясь понять, что я не могла. В какую хотя бы сторону мне держать курс. В конце концов, мне пришлось приземлиться на первом попавшемся месте, которое мне во мраке ночи показалось к этому пригодным. Правда, я немного не рассчитал траекторию, и потому грохнулся с неба прямо на какой-то ветхий сарай, отчего тот едва не развалился. Едва я коснулся крыши, как мои крылья исчезли, оставив меня один на один с инерцией, неумолимо тянущей вперёд. Сделав кувырок и больно приложившись спиной, я с замиранием сердца обнаружил, что затормозил на самом краю. Адреналиновый кураж отступил, и усталость придавила мои плечи каменными плитами. Казалось, что в моем теле не было такой мышцы, которая бы не стонала от пережитого напряжения. А вдобавок к этому я еще вдруг понял, что замерз в небе настолько сильно, что прохлада ночи стала ощущаться кожей, как жар близкого кузнечного горна. Ну еще бы. полетать без рубашки среди облаков, как бы в испаление какое ни заработать после таких выкрутасов. Дрожащий и трясущийся от холода по полам сусталостью, я принялся осторожно слезать с САРЭ, стараясь одновременно не свалиться с него и не шуметь слишком уж громко. Разбудить здешних хозяев мне не очень хотелось, хотя после моего фееричного приземления эта осторожность, вероятно, была излишней. А ведь как-то ещё нужно будет вернуться домой. Вот такой вот оказался мой первый несданный выход в открытый мир. Ведь стыдно признаваться, но за этот год я ни разу не выходил дальше калитки дома Данмара. Эпимос видел, как я реагирую на него, надёжно оберегал меня не абсолютно от всего. Он никогда не посылал меня куда-либо, не давал никаких поручений за пределами дома, а ездить в город по торговым делам предпочитал один, оставляя меня отдыхать. Так что до настоящего момента всё, что я видел, была лишь кузня, несколько комнат и внутренний дворик. И вот сейчас мне предстояло ближе познакомиться с тем местом, куда меня закинуло воля дьявола. И рассчитывать на помощь и защиту великана-кузнеца я теперь уже не мог. Придётся обходиться своими силами. Пока честно говоря, меня ничего особенного не впечатлило. Темнота, пение сверчков и какой-то отдалённый шум, похожий на весёлую гулянку. И больше ничего. Ночью тут оказалось достаточно тихо и умиротворенно. Настолько, что даже спросить о кузнеце Эпимасе мне было не у кого. Поэтому единственным решением, которое я посчитал верным, это идти на звуки человеческих голосов. По крайней мере, там был шанс отыскать кого-нибудь, знающего дорогу, а не дрожать от холода, слоняясь по этим трущобам до самого утра. И я побрел по едва освещенной сиянием небесных осколков тропинке. Непловину голый, холодный и уставший, я производил, наверное, впечатление от явленного протеги. И только лишь мои раздавшиеся вширь плечи и мозолистые ладони могли намекнуть внимательному наблюдателю, что я на самом деле не вчера из тяжёлой работы. И совсем скоро, шагая в направлении от звуков ночного веселья, я набрёл на здание, которое выглядело ветхим даже в темноте. Каждый квадратный метр его был украшен щелями, из которых лился тусклый свет масляных ламп или факелов. Снаружи казалось, что эта развалюха готова посыпаться в любую секунду, даже от очередного росската смеха, что периодически громыхал в её недрах. Уже на подступах к странному заведению, что было скорее всего таверной или ночной харчевней, заработала моя подозрительность. Всё-таки, как бы я ни устал и как бы ни замёрз, я осторожности не утратил. Просто представьте, Глубокая ночь. Все честные граждане спят, набираясь сил перед очередным трудовым днем. Им попросту некогда устраивать себе выходные, потому что они не настолько богаты, чтобы иметь возможность гульбанить ночью напролет. Ведь всего один такой выходной может привести к тому, что им придется некоторое время жить впроголодь. А здесь и сейчас, судя по шуму, кутит целая свора каких-то подозрительных личностей. Но вот кемпа вашему может быть весь этот зброд. Интуиция опасливо принялась на шептать, что соваться в это непознанное логово совсем не стоит. Тем более мне, запертому в теле юного мальчишки, который в случае чего не сможет даже оказать достойного сопротивления. Однако судьба распорядилась иначе. Видимо, проклятая имя действительно оказалась способной испортить жизнь своего носителя. Едва я повернулся, чтобы уйти прочь, Как откуда-то из ближайшего проулка донёсся шорох, а затем повелительное «Эй, ты чего тут лазаешь? А ну-ка, стой!» Причём, если судить по голосу, то становилось очевидно, что говоривший не сопляк вроде меня, а явно взрослый мужчина. И я, быть может, остановился бы, будь он один. Но с другой стороны переулка, аккомпанементом этому возгласу, чей-то каблук чавкнул влажной грязью. Мой разум тут же разогнался, прогоняя через себя все те сотни различных ситуаций, в которых я уже бывал. Не здесь, конечно же, и не в этом теле, а всей душой в аду. Темнота, чье-то присутствие, угрозы, ожидание боли. Все это уже происходило со мной неоднократно, поэтому я не растерялся, а предпринял самое действенное, что только можно было придумать в этой ситуации. Припустил подальше от таящихся во тьме незнакомцев. «Держи, мальца!» Раздалась чья-то команда уже с третьей стороны, и я удивился. Как много на этой улице было сторожей, не принимающих участие в общем веселье. Почему-то я был убежден, что эти люди и кутящая толпа внутри развалюхи — представители одной банды или сообщества. Так что я рванул со всех ног куда-то в переплетение ночных улиц, не ведая ни дороги, ни даже примерного направления. Так, что важнее было избавиться от задумовших явно что-то недоброе преследователей, размышлять над тем, как это искать на мэпе, мы сопредстояла потом. Метнувшийся мне наперерез тёмный силуэт я скорее почувствовал, нежели увидел. Рефлексы вечно гонимого и преследуемого грешника сработали быстрее, чем я успела сознать. Фигура незнакомца ещё только выскочила, преградив мне путь, а я уже сгруппировался и летел ему навстречу. Пусть я и был значительно меньше и легче, чем незнакомец, но скоростью успел набрать приличную. Так что, когда мальчишеское тельце влетело плечом в мягкий живот преследователя, тот сдавленно охнул и повалился на землю, а я на полном автомате, практически не замедляя бега и даже не совсем осознавая, что делаю, залепил ногой туда, где у противника должно оказаться горло. Под пяткой что-то влажно хрустнуло и раздавшийся следом за этим хрип подсказал мне, что атака всё-таки достигла своей цели. Очевидно, что злоумышленники не ожидали такого яростного сопротивления от чудушного юнца, и первый из них уже поплатился за свою безопасность. Теперь он, скорее всего, не доживёт до утра, задохнувшись от отёка, вызванного переломанными хрящами гортани, если, конечно, местные целители не сумеют вытянуть его из лап дьявола. Но, к сожалению, усталость от недавнего полёта слишком сильно сказывалась на юном неподготовленном теле. И второй преследователь настиг меня уже через десяток метров. Для опытных глаз моя голая спина сверкала в ночной темноте как настоящая подсвеченная мишень, и не в моих силах было с этим что-либо сделать. Я ощутил, как чужая пятерня стальной хваткой смыкается на моей руке чуть выше локтя, и снова подсознание сработало быстрее разума. Я резко крутанулся, пытаясь вырваться, но неизвестный оказался намного сильнее и крупнее меня. так что он просто зажал меня в крепком захвате, подключая вторую руку. Как же плохо быть маленьким и легким. И безоружным, — успел подумать я, прежде чем оттолкнулся стопами от земли и врезал за поймавшему меня негодяю в челюсть. Зубы незнакомца клацнули так звучно, что этот стук набатом разнесся на всю округу. Следом за этим ночь прорезала столь злобная и матерная тирада, что даже мне, проработавшему столько месяцев с кузнецом, который то обжигался летящими окалинами, то попадал по рукам инструментам, были знакомы далеко не все слова. Однако незнакомец всё ещё держал мою вракающуюся тельца крепко, хотя немного и ослабил хватку. И едва я почувствовал слабину, так сразу же выпростал одну руку и ударил растоп린ными пальцами по его глазам. А, тварёныш! Надсадный яростный вопль почти оглушил меня. а я, стряхнув с руки теплую влагу, попытался продолжить бегство. Вот только стоило мне сделать первый шаг, как в меня врезался кто-то очень тяжелый и невероятно огромный. Меня прокинуло на землю и больно приложило затылком. И только лишь чудо помогло моему сознанию мгновенно не упорхнуть в чертоге беспамятства. Пришло какое-то отстраненное осознание, что в живых меня после такого не оставят. Эти люди за свои раны отомстят мне жестоко и кроваво. А раз так, то и сдерживаться не было смысла. Дьявол сказал, что я всегда буду носить в себе частичку ада. Видимо, пришло время выпустить ее на волю. Дальнейшая свалка превратилась для меня в бесконечную череду криков, тяжелых вздохов, хрипов и яростной возни. Я кусался так часто и так сильно, что если бы не выплевывал откушенные куски чужой плоти, то мог бы наесться до отвала». Я бился руками, пинал ногами и бадал головой всё, до чего мог дотягиваться. Несколько раз я уворачивался от ударов, которые были явно слишком тяжёлыми для того, чтобы их выдержал девятилетний мальчишка. Спустя минуту я уже был с ног до головы вымазан грязью и чужой кровью, но всё ещё не сдавался. Меня пыталась пелена целая ватага взрослых мужчин, и каждый из них уже успел заплатить маленькую цену за это. Первому, кто попытался дотянуться до моей шеи, я откусил фалангу пальца. Второй получил пятки в промежность и теперь натужно пыхтел где-то в моих ногах, затаптываемый своими же дружками. Третьему повезло меньше остальных, потому что когда он попытался заткнуть мой рот, чтобы лишить меня едва ли не главного оружия, я немыслимым образом извернулся и вцепился ему в запястье с внутренней стороны». Чужие, жило у прогибими струнными задрожали под моими зубами, и мне в рот хлынул тёплый солоноватый поток. Крик очередного ублюдка прокатился по улице, отражаясь от стен маленьких одноэтажных домиков, и он попытался выдернуть свою руку, но только добился лишь того, что детские зубки разорвали его сухожилия. Теперь, скорее всего, кулак этот тип больше сжимать уже никогда не сможет. Как мне удалось вырваться из этой кровавой свалки, я не помню. Я и в самом деле на некоторое время убедил себя, что снова нахожусь в аду, поэтому разум ненадолго отключился, уступив тело всепоглощающей ярости. Так что пришел в себя я лишь спустя некоторое время, судя по всему на значительном удалении от места схватки. По крайней мере, отсюда не было даже слышно шума кутящей банды. Я очнулся зажатым в настолько узкой щели между стеной и деревянным забором, что сюда вряд ли бы даже сумел пролезть голодающий тощий кот». Где-то неподалёку от меня глухо топили на пыльной дороге чужие шаги, и рычали зловные голоса, сулящие мне жестокую расправу. Детское сердце натужно билось в моей груди, едва ли не подпрыгивая к самому горлу, а лёгкие судорожно раздувались, пытаясь втянуть как можно больше воздуха, но вдохнуть полной грудью мешала давящая теснота. Юное тело дрожало от усталости и адреналинового выброса. На холодный разум быстро взял контроль над ситуацией в ежовые рукавицы, не позволяя совершать глупостей. Постепенно суета вокруг моего убежища затихла, и незнакомцы удалились в неизвестном направлении, грязно сквернословя и обещая обязательно поквитаться с каким-то маленьким засранцем. Даже и не знаю, о ком это может идти речь, ведь я вроде как не успел обделаться. прикладывая неимоверные усилия, застревая на каждом сантиметре, я принялся выбираться из своего временного укрытия, обдирая кожу на спине и животе об шершавые доски. Истощённый организм требовал от меня немедленно завалиться спать, прямо тут под забором. Но от одной только мысли, что я сомкну глаза, и тени опять снова начнут меня окружать, сил как будто бы даже прибавилось. Да и не хватало ещё заснуть здесь, а проснуться перед троном князя Тьмы, умерв от переохлаждения. Эта мысль тоже хорошенько так подстегнула меня, и я упрямо двинулся прямиком в объятия ночной тьмы. Когда к утру мне всё же удалось добраться до дома Эпимеса, узнав дорогу у первых проснувшихся жителей, и кузнец, ясное дело, уже не спал. Он бестолково метался по двору, выкрикивая имя сына и переворачивал все достаточно крупные предметы, за которыми Данмарти олитически мог спрятаться. Моё возвращение он сперва встретил облегчённым вздохом, но это только лишь в первый миг, завидев в каком состоянии я приковылял. Он бросился мне навстречу, заставив тело инстинктивно сжаться и приготовиться к схватке. Что с тобой, Данмар? сипло спросил кузнец с трудом перебарывая желание заключить меня в медвежьи объятия. И ранин, бросив беглый взгляд на собственное заляпанное грязью и запекшейся кровью тело, я отрицательно покачал головой. Всё в порядке, отец. Теперь уже всё в порядке. Где ты был? Что с тобой произошло? Не унимался Эпимос, и мне пришлось наскоро родить лживую историю о том, как я решил выйти ночью подышать свежим воздухом и как за мной погнались какие-то неизвестные личности, от которых я долго бегал, а потом заблудился. "О чём ты только думал?" взгрелся отец мальчишке. "А если бы ты попался этим работорговцам?" "А это были работорговцы?" переспросил я удивлённо. "Ну а кто же ещё будет гоняться за ребёнком по ночным улицам?" "Грабители," предположил я. "Садисты, убийцы, извращёнцы-насильники. Хватит!" ревкнул кузнец отчаянно этой головой, словно пытаясь вытряхнуть из своих ушей мои слова. "Не хочу больше ничего слышать." «Ты и так уже меня до седых волос напугал!» У меня начало складываться стойкое ощущение, что Эпимус хочет задать мне основательную трёпку, но он всё-таки не решился поднимать на меня руку. Похоже, он посчитал, что мне и так основательно досталось, хотя совсем без наказания меня не оставил. В качестве воспитательной меры он заставил меня пахать в кузнице, как проклятого, до самого позднего вечера, пока на небе не зажглись осколки мёртвого спутника. Мы целый день работали в напряжённом и тягостном молчании, которое мне из-за накатывающей сонливости переносить было крайне тяжело. Под конец дня я так умаился, что выключился без задних ног ещё до того, как дошёл до кровати. Вот только новым утром отец Данмара не забросил свои педагогические изыскания и разбудил меня затемно. По кислому аромату браги я понял, что он снова пил. Зай проборомотал кузнец заплетающимся языком. Нас ждёт работа. Отец попытался возразить я. Ещё ведь ночь, может, лучше поспим? Ничего подобного, категорично помотал бороду Япимас. Когда ты много спишь, тебя начинает тянуть на всякие приключения. Так что отныне я буду пристально следить за тем, чтобы ты как следует уставал. Внутренне усмехнувшись такому необычному проявлению заботы, я попытался подняться, и моё дыхание тут же перехватило от пронзающей тело мышечной боли. У меня ломило просто всё, от кончиков пальцев до самых пяток. Только и сумел выдавить я, свалившись обратно на соломенный матрас. Что с тобой? Тут же забеспокоился эпи, мастрязвея прямо на глазах. У меня всё отваливается. пожаловался я, ожидая получить хотя бы каплю сочувствия. Ну это ничего страшного, беззаботно махнул рукой кузнец. Пойдём, сейчас разомнёшься с молотом и сразу полегчает. И великан, не взирая ни на мои протесты и стоны, потащил меня в не успевшую ещё остыть кузницу. Ну спасибо тебе, добрый отец. Отныне каждый последующий день начинался ровно с того же. Эпи мыsбудил меня ещё с рассвета, а потом мы вместе с ним работали, пока оба не начинали валиться с ног. В итоге солнечный свет я видел только пару раз в седмицу, когда отец Данмара, не желающий оставить меня одного ни на мгновение, брал меня на рынок, где мы закупали сухие крупы, дешёвую металлическую критцу и уголь для горна. И во время этих поездок я просто плыл от количества новых впечатлений. и жадно впитывал каждую крупицу новой информации. Насколько я теперь мог судить, мне довелось стать обитателем не самого благополучного района в этом огромном средневековом городе. Тут жило достаточно много простых неодаренных ремесленников, как, например, Эпимос. Но еще больше тут попадалось всякого разного жулья, чей плутоватый внешний вид так и кричал об их промысле. Само население пригорода в основной своей массе одевалось неброско, но практично. Мало кого можно было узрить в вовнских или лохмотьях, но я всё равно не увидел ни одного горожанина, к которому язык бы повернулся назвать зажиточным. Наш район оттого и назывался пригородом, поскольку он, подобно сорной траве, лип к стенам большого и монументального города, башне которого рвались высь на недосягаемую высоту. Большинство здешних жителей были подданными империи Исхерос, название которой с древнего языка переводилось как «мощь», «устойчивость», «прочность». Само же государство разрослось на миллионы квадратных километров и имело в своем составе около сотни провинций разного размера и благосостояния. Ну а самой блистательной жемчужиной страны, конечно же, была столица. И звалась она красивым именем Агатт. И нет, я с Эпимасом жил даже не близко к ней, а чуть ли не на другом конце империи, где расположился второй по величине и численности город под названием Махи. Это тоже что-то должно было значить на Айну, но я так ни от кого вариантов перевода и не услышал. Наш город был окружен тройным кольцом стен, где в первом периметре обитали простые граждане, во втором — богатые зажиточные купцы и именитые мастера, а третье, то есть самый центр — Ожидаемо заняли аристократы и имперские чиновники. Кстати, там же и располагался единственный на весь огромный город Дивинаторий, где обучали владеющих. Кстати, слышал на базаре одну забавную байку, связанную с нумерацией этих стен. Говорят, что один знатный вельможа перепел вина и отправился искать любовных приключений. Да не простых, а прям экзотических. Выйдя за пределы своего богатого райончика, он спросил у первого же прохожего, где здесь у них находится ближайший публичный дом. Пешеход странно посмотрел на высокородного и ответил, что в третьем кольце полно таких заведений. Да вот только тут произошёл один небольшой казус. Обитатели центра вели иную нумерацию и считали первым именно свой район, а внешний третьим. а потому пошел подвыпивший знатный господин на окраину Махи в поисках большой чистой любви. Дальше народные версии произошедшего расходятся. Одни говорят, что его ограбили в подворотне и бросили со спущенными штанами в сточную яму. Другие утверждают, что лично знают этого аристократа, и ему отрезал причинное место отец Мясник, застукавший богатей верхом на своей жене. Третий клянутся, что вельможау покрыл на конюшне чей-то конь. Причём, как, а главное, зачем Нобель пробрался туда, не сообщается. В общем, народ фантазировал как мог, упражняясь в искусстве вымысла. Но это так. Местный фольклор, в который, если поверить, то может сложиться в впечатление, что первое кольцо стен какое-то опасное и злачное место, где опасности поджидают в каждой конюшне. Однако на деле Всё было совсем иначе. По крайней мере, при дневном свете. Едва ты пересекал городские ворота, пытаясь добраться до Нижнего рынка, то статус одного из крупнейших городов империи сразу же бросался в глаза. Несмотря на то, что за первым кольцом обитали лишь горожане из среднего класса, но разница между ними и жильцами из пригорода была очень разительной. Здесь уже никто не боялся гулять с кошельками на показ, как за пределами стен. Одежда прохожих выглядела куда более изысканной, местами украшенной шитьем или перламутровыми бусинами, а на замену скрипучим телегам, так распространенным в нашем квартале ремесленников, здесь пришли оседланные кони, миниатюрные, в чем-то даже изящные двуколки и коляски. Очевидно, что у местных обитателей не было нужды что-либо грузить и куда-то везти, а потому они легко жертвовали грузоподъемностью своего транспорта в пользу скорости. В общем, каждая поездка на рынок была для меня крайне интересной и до да нель заволнительной. За один такой вояж я узнавал столько всего нового про мир, в котором оказался, что мой прожитый в четырех стенах год казался чем-то до невероятного унылым и серым. Я раскрывал рот, когда заходила речь об обычаях далёких народов, слушал истории, как правитель какого-то мелкого союзного королевства смертельно оскорбил нашего императора, не приехав на какой-то там праздник, продемонстрировав тем самым пренебрежение. Ловил обеспокоенные обрывки фраз о каких-то военных столкновениях на границах и подмечал шепотки о грядущей большой войне. Каждое новое услышанное слово немного расширяло границы моего познания и открывало маленькую крупицу нового мира. Но, к сожалению, у Эпимасы были несколько другие взгляды, и полезным долгое пребывание на базаре он не считал. Так что мы быстро, как только могли, завершали свои дела и возвращались домой, чтобы продолжать стучать молотками по наковальне. И жизнь в таком темпе продолжалась довольно долго, до самой зимы, которая, кстати, с 10 от лета отличалась, дай бог, на десяток градусов. А причиной внезапного перерыва стало резко пошатнувшееся здоровье кузницы. Уж не знаю, что стало тому причиной. Его вечная тоска по ушедшей от нас Ириде, бешеный темп работы, который он сам же и навязывал, постоянное злоупотребление брагой, растущая пропасть непонимания между ним и его сыном или же тяжелая работа на полный износ. Скорее всего, в виной этому было все вместе взятое. В последних двух пунктах, наверное, присутствовала и моя вина, ведь дело тут заключалось не в извечной проблеме отцов и детей, а в том, что я не был Данмаром. Только и всего. Закономерным итогом стало то, что Эпимас почувствовал себя неважно после очередного ударного дня и поспешно отправился спать, не забыв, впрочем, по пути высосать половину кувшины кислого алкоголя. А утром он уже не смог подняться с кровати, потому что левая сторона тела его плохо слушалась. Я, конечно, не был большим специалистом в медицине, но это выглядело похожим на инсульт. Ехит случай кузнеца не был сильно запущенным, ведь он сохранил не только ясность ума, но ещё и связную речь, вот только сам он сразу же сдался, не желая бороться со своим недугом. Я ухаживал за ним каждый день, готовил еду и кое-как, насколько позволяла сила, заключённая в уже десятилетнем мальчишеском теле, а мывл с трудом передвигающегося кузнеца. Епимос же совсем потерял волю к жизни и бросил все домашние хлопоты на несовершеннолетние сыны. Он начал пугающе стремительно худеть и уже через пару седмиц напоминал лишь бледную тень себя прежнего. Все чаще он заводил разговоры о том, что скоро его не станет, и всё подробнее и обстоятельнее становились его лекции по ведению домашнего хозяйства или работы в кузнице, словно он их предм готовился оставить меня одного. Ну а мне только и оставалось, что работать за двоих, попутно пытаясь этих двоих же прокормить. Правда, браться мне приходилось только за простые заказы, на которые мне хватило бы моего невеликого искусства, выносливости и силы. Кузнец же настолько апатично относился ко всему происходящему, что даже не интересовался, откуда берется еда на столе. Хотя я вполне допускал, что такая безвольность могла стать последствием перенесенного им удара. Но и поскольку теперь мне приходилось ездить в город самостоятельно, без защиты огромного бородатого гиганта, то я заботился и каким-никаким, но оружием для себя. Я уже упоминал, что кузнец из меня весьма паршивый, и уж тем более до полноценного вооруженника мне было ой как далеко. Так что выковать себе что-нибудь серьёзное было выше моих скромных умений. Поэтому и выходе из ситуации я нашёл изящный, как мне показалось, и простой. Я сковал крест на крест два стальных прута, один длинный, другой покороче. Первый заточил, сделав трёхгранным, а второй загнул на манер велекообразной гарды. Нижнюю часть я просто замотал размоченным ремнём из бычьей кожи, сделав таким образом нехитрую рукоять. И на выходе у меня получилась неведомая в здешних краях оружие, похожая на японский сай. По крайней мере, ни у кого в городе я ничего похожего не видел. И выбор на такую форму у меня пал неспроста. Во-первых, в своей прошлой жизни я некоторое время занимался достаточно специфическим в моей стране спортом. Назывался он сайдзюцу. И еще в самый первый день, когда сенсей только объяснял нам сильные и слабые стороны этого оружия, я поразился, насколько оно универсальное. Не сказать, чтобы я достиг хоть сколь-нибудь великих успехов в освоении этих клинков, но на эту базу наложился опыт тысячелетий в преисподней — превратив это умение в нечто непознаваемое для простого смертного человека. Я давно уже усвоил, что если хочешь победить, удиви. Во-вторых, изготовить сей было настолько просто и элементарно, что справился с такой задачей даже я. В-третьих, благодаря невеликому размеру, их было очень удобно припрятать в одежде. По итогу мои необычные стилеты даже стража на внешних воротах не замечала. Хотя привратники обычно неодобрительно смотрели на всех спутников, даже за засапожный нож, если тот торчал на виду. Но ну, а если бы у меня и обнаружили такие странные штуки, то не факт, что стражники сумели бы признать в них оружие. Скорее всего, они бы приняли саеги как какой-нибудь специфический инструмент. Вооружившись своими поделками, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Теперь попасть в какую-нибудь передрягу вроде той, в которую я угодил после первого своего полёта, мне больше не было страшно. Но зато передо мной в полный рост вставала иная проблема проблема заработка. Как оказалось, мелкие изделия из металла делают слишком многими, и яpymис в этом плане не был каким-то исключительным мастеровым. Так что в условиях такой мощной конкуренции я не сумею ничем выделиться среди остальных ремесленников. а делать что-то более сложное, чего не смогли бы другие, мне пока не по зубам. Хоть процесс создания чего-то нового и приносил мне огромное удовольствие, но я понимал, что таким низкоквалифицированным трудом прокормить двух человек попросту не сумею. Мы сумеем протянуть ещё дней 10-20, а потом пайку придётся урезать. Это могло значить только то, что пора мне немного приспустить личину наивного и неопытного ребёнка, и начать зарабатывать золото, столь необходимое для достижения поставленной мне лично дьяволом задачей. Поэтому прости меня, Данмар, но с сегодняшнего дня твое беззаботное детство заканчивается. Не знаю, живешь ли ты где-то на задворках моего сознания или безвозвратно растворился в небытии, но надеюсь, ты простишь меня за все, что я сделаю с твоей жизнью. Первая моя бизнес-идея оказалась проста, как медная монетка. Почему именно медная? Медная. Да потому что из меди я склепал свою пародию на перегонный куб, а к нему скрутил длинную изогнутую трубку, которая должна была выполнять роль змеевика-охладителя. Ну, по одному только этому, наверное, уже понятно, в чём заключалась моя задумка. Я собирался привнести в этот мир средневековья настоящий крепкий самогон. И на этот счёт я уже достаточно плотно провентилировал местный рынок алкогольных напитков. Самым дешевым и доступным продуктом для среднего жителя пригорода оставалась простая брага. Более дорогими, но не менее широко распространенными товарами стали кислое пиво, горький эль и лака. Лака — это был чисто имперский напиток, готовящийся из местных яблок, и он был похож на простой сидр. Правда, это и выпивки больше отдавали предпочтение в первом кольце городских стен, нежели за ее пределами. Сложнее всего было прознать, что привыкли употреблять жители купеческого квартала, расположенного за вторым кольцом стен, а уж собравшийся в центре города Бомонт и вовсе был недосягаем для моего любопытства. Такого юного просточка, каковым я не только выглядел, но, по сути, и являлся, не подпустили бы и на сотню метров к внутренним воротам. Но слухами земля полнится, и мне таки удалось разузнать, что любили пригубить высокородные господа». А пили они, как бы логично это ни звучало, вино, которое тут считалось благородным и изысканным напитком. Далеко не всякое, конечно же. Были и такие кислики, отдающие уксусом, что их даже в пригороде бы употреблять не стали. Иными словами, тут встречались только алкогольные напитки, полученные путем естественного брожения, и процесс дистилляции оставался еще никем не открытым. Ну а я собирался принести на рынок совершенно новый эксклюзивный продукт. такой, чтобы сразу валил с ног незнакомых с крепкими напитками аборигенов и которому попросту не найдётся в этом мире равных. По моим прикидкам, если мне удастся сделать свой товар нишевым и премиальным, таким, чтобы даже сам император выпрашивал бочонок вне очереди, то денег на обучение в девинатории я накоплю очень скоро. Ну это при самом оптимистичном сценарии, граничащем с фантастикой. Как оно обернётся на самом деле, я ещё погляжу. Врему в любом случае, пока это всё были даже не планы, а сладкие грёзы, и чтобы поскорее хоть приблизиться к этой мечте, я запрыгнул в телегу, чтобы отправиться к ближайшей харчевне. Там я намеревался закупить первую партию недорогого сырья для перегонки, и для этого мне даже не пришлось ехать к городским стенам, ведь разного рода дешёвых забегаловков с ещё более дешёвой выпивкой и тут было навалом. А другой продукт мне пока был не по карману. И вот уже через пару десятков минут тряски в скрипучем транспорте я поднимался по старым рассохшимся ступеням известного в округе питейного заведения. Время было уже вечернее, так что пыльный зал, пропитанный запахами гари и жжённого масла, оказался под завеску забит желающими выпить кружечку другую после тяжёлого дня и закусить её наваристой кашей с мясом. Привет, молокосос. Пряказливо откнула меня в плечо конапотой девчушкой, пробегавшей мимо с пустым кувшином. Это была дочка хозяина харчевни, которая вообще редко когда упускала случай меня поддеть, если я попадал в поле её зрения. "И ты, здравствуй, Кася", кивнул я в ответ, даже не пытаясь вступать с ней в конфликт. Во-первых, я знал, что она этого и добивается. Не потому, что она злая или конфликтная, а просто потому, что ей нравится наблюдать за реакцией. Во-вторых, она хоть и была на несколько лет старше Данмары, но всё же для меня оставалась обычным ребёнком. Ну и кем бы я был, если бы кидался в перепалку с каждым малолетним задирой? Какой же ты скучный, Данмар, горько выдохнула девчонка, закатывая глаза. С тех пор, как башку ударился, ты совсем стал букой. Ну и чего тебе надо? Да вот хочу пару бочек браги купить для отца, выдал я заранее приготовленную причину. А-а Но ну, это тебе надо к маме обращаться, отмахнулась Кася. Я в этом тебе не помогу. Как там дядя Эпимос? Плохо, изобразил я на лице куда большую печаль, чем царила у меня на душе. Совсем не встаёт, да даже и не пытается. Мне кажется, он уже мысленно приготовился уйти в небесные чертоги. Эх, жалко слышать, сочувственно покачала головой девчонка. Но я надеюсь, ты станешь хорошим наследником своего отца и продолжишь его дело. Нам кузнец поблизости всегда нужен. Не станем же мы ходить за полверсты к дядьке Голыбу?» Ну да, в этой девчонке деревенская практичность тесно переплеталась с детской непосредственностью. И за счет того, что к Эпимусу я не питал никаких теплых сыновьих чувств, а скорее просто терпел его общество, не желая огорчать хорошего в принципе человека, меня ее примотание обидело. Конечно, Кася, соврал я, не моргнув глазом. Я буду стараться. Распрощавшись с Конаптой, я отправился на кухню в поисках её матери. Здравствуйте, тётушка Силия, преувеличенно вежливо поздоровался я с ней, потому что знал, что она женщина властная и очень любит, когда перед ней заискивающие любезничают. От меня не убудет, а для дела полезно, так что мне не жалко. А, Данмар! Она резко развернулась, едва не зашибив меня своими объёмными телесами. Дорогуша, рада тебя видеть. Как отец? Ему не лучше, привычным уподнечическим тоном отозвался я. Всё ещё болеет. Вы не могли бы мне продать несколько бочек браги? У меня не получается слишком часто к вам ездить, потому что сейчас вся кузница на одном мне. А выпивка хоть немного, но помогает отцу забыться. Не продолжай, малыш, покровительственно махнула женщина пухлой ладонью. Я всё поняла. Конечно же, я продам тебе своего поила, можешь даже не переживать, лишь бы оно помогло Эпимусу поправиться. Неблагодарно кивнул хозяин питейного заведения и достал все свои немногочисленные монеты, чтобы расплатиться. Несмотря на всё своё дружелюбие и показное участие, тётушке Силии заломила весьма высокую цену за свою брагу. Пожалуй, что дешевле было бы даже покупать её купщинам и в зале. Но я веду не подол. и отдал все серебро, которое заработал ковкой за прошедшие дни. Теперь, если моя затея провалится, вскоре денег не останется даже на еду. Кое-как погрузив два пузатых бочонка на телегу, в чем мне, славодевном, никто не попытался помочь, я уселся на козлах и начал править к дому. Пока я тут ковырялся, сумерки уже успели стереть краски с окружающего мира, сделав его серым, и бесцветным. И мне следовало бы поторопиться, потому что с наступлением ночи на улицах пригорода становилось совсем небезопасно. В чём, собственно, я уже давно имел возможность убедиться. Уже на половине пути к дому кузницы я заметил, что за моей медленной телегой увязалось небольшое погони. После тысячелетий в преисподней у меня на преследователей был настоящий нюх, граничащий с аномальностью. И я, как оказалось, определял их словно каким-то шестым чувством. Вот и сейчас я безошибочно срисовал две долговязые и неопрятные фигуры, что короткими перебежками двигались в некотором отдалении, но не выпуская меня из виду. Уж не знаю, что им приглянулось в моем внешнем виде. То ли две бочки, грузно подрагивающие на кочках за деревянным бортом, то ли сама телега со старой кобылой. А может, они подумали, что у меня еще полно монет, которыми я очень сильно хочу с ними поделиться. Влеми словами намерение преследователей были весьма прозрачными и читаемыми даже издалека. Так что я совсем не удивился, когда при повороте через зарошшей кустами проулок на другом его конце, преграждая дорогу, выскочил один из виданных ранее юнцов. Он ростом превосходил меня на целую голову и очевидно был значительно старше, но шириной своих костлявых плеч парень не дотягивал даже до моих. В это же время почти его полная копия, такая же худощавая и нескладная, с кас со светлыми волосами показалась позадителей, отрезая путь. Куда катишься, недомерок? грозно рыкнул темноволосый преследователь, который подступал ко мне спереди. Он пытался выглядеть устрашающе, но вот только и взбившееся дыхание сильно портило общее впечатление. "Да мой", коротко ответил я. "А что? А то что ты на нашей территории?" пропыхтел юный грабитель. «И теперь ты должен нам...» «Извини, я не заметил никаких знаков». Не отказал я себе в возможности немного поиздеваться над начинающими разбойниками. «И сколько же стоит проезд по вашей территории?» «Бросай кошель, спускай бочки, и можешь проваривать», подал сзади голос второй грабитель. «Это будет твоей платой». «А бочки вы на себе, что ли, потащите?» Участливо уточнял я. «Не тяжело будет? Может, заберете тогда и телегу?» Парочка подростков недоуменно переглянулась, а потом скрестила на мне подозрительные взгляды. «Что-то ты какой-то добренький!» — с прищуром изрек белобрысый. «Ты, наверное, думаешь, что мы с тобой тут шутим?» Решив перейти от слов к делу, подросток крованул ко мне, намереваясь ухватить за одежду и скинуть с облучка. Но его рывок натолкнулся на мою выставленную коленку. Юноша налетел на неё прямо в грудь, и в следующем мгновении оссел у переднего колеса, согнувшись в три погибели. Дышалось ему сейчас явно тяжело из-за сдавившего лёгкие спазма, так что в ближайшие десяток секунд он будет крайне паршивым бойцом. Ах ты поскудник, вскричал его напарник и также безрассудно бросился ко мне. Его победоносный наскок я остановил той же ногой, даже не слезая с телеги. Удар пятки с хрустом, впечатавшийся в нос нападавшему, отправил его в короткий полет, похожий издалека на неумелое сальто. И второй товарищ выбыл из драки на гораздо больший срок, чем его пособник. Спрыгнув с козлов, я ненадолго замер, ожидая, когда Белобрысый продохнет и предпримет новую попытку нападения. Собственно, я не прогадал, он действительно попытался броситься на меня из-под тяжка, до последнего делая вид, что ему очень плохо и больно. Конечно же, я с разруск усмилил его бездарную игру и отправил неудачливого налётчика пинком в пыль. За эту короткую схватку я даже ни разу не подключил руки. Настолько мне было легко задать жару этим двоим детишкам, которые обманулись моим внешним видом. Откуда им было знать, что в теле десятилетнего мальчишки таится досата напившаяся крови душа. Вытащив из-за пояса один сай, я присел над вторым грабителем, который впал в более тяжёлый нокаут, нежели его дружок. Уперев трехгранное острие в еремную впатину на его шее, я принялся ждать, отстраненно рассматривая скособоченный ударом моей ноги нос и щедро бегущую из него кровь. Да уж, похоже, этот нескоро еще очухается. Но тут вдруг завозился его напарник. Покряхтывая и хватаясь за голову, он встал на четвереньки, совершенно не замечая моего присутствия. Пришлось тактично кашлянуть, чтобы привлечь к себе его внимание. У юный разбойник как-то заторможенно повернул голову и с неписьемым удивлением уставился на зажатый в моей руке необычный клинок. Попытаешься напасть на меня или сбежать, и твой приятель тут же отправится в чертоги предков. Бесстрастно объявил я, чуть сильнее надавливая на сей, чтобы белобрысы мог полюбоваться тёмной кровью, быстро заполнившей ямку на шее его подделки. Что тебе надо? Немного испуганно выдал юнец, явно не ожидавший, что их попытка ограбить какого-то мальчишку обернётся для них подобным исходом. Просто отпустите его и мы уйдём. Хм, нет, покачал я головой. У меня немного другие планы на вас. Какого дьявола ты задумал? Вообще-то это была чистой воды импровизация. Я пока не собирался предпринимать следующих шагов, пока у меня не будет под рукой готовая партия самогона. Но если уж судьба намеревалась мне подставить под ножку, то почему бы не воспользоваться этим и не попытаться обернуть себя на пользу? — Вот только его при мне не нужно упоминать, ладно? Мои губы растянулись в злой ухмылке, которая окончательно деморализовала паренька. — Я хочу вам предложить работенку, от которой вы просто не сможете отказаться.